Глава вторая. Насколько я теперь знаю, квартира с двумя спальнями и двумя ванными комнатами на последнем этаже здания в Манхэттене считается весьма солидной недвижимостью. А тогда, впервые вступив в своё новое жилище, я совершенно не разбирался в данном вопросе, однако сразу сообразил, что вытянул счастливый билет. Для меня Мелкой дворнежке, привыкшей жить в крохотной комнатушке, окна которой выходят на помойку с вонючими баками и ползущими крыс, квартира Джейн и Боба показалась настоящим дворцом. Здесь было великолепно. Оставалось надеяться, что мне позволят ходить по дорогому полу. И спать в том месте, которое я выберу сам, а не запрут в тёмной кладовой, чтобы не позориться перед гостями. С самого первого дня Боб дал мне понять, кто в доме главный самец. Он вёл себя подчёркнуто вежливо, никогда не кричал и был справедлив, и это внушило мне не просто уважение, а настоящее благоговение перед хозяином. Он хотел чтобы я усвоил несколько простых правил, и я прилагал все усилия, чтобы их не нарушить. Когда боб говорил: "Нет", это означало только "нет" и никогда ничего другого. Если он произносил "не попрошайничай", я старательно запихивал поглубже рвущееся наружу Успросительное поскуливание и пританцовывание возле стола. И отходил подальше, садился и принимался сверлить хозяев взглядом, от которого Джейн ерзала на стуле. Боб считал, что люди должны есть человеческую еду, а собаки — собачью. Любые подачки он запрещал. Косточки и печенье я мог получить только за хорошее поведение, а не за красивые глаза. были и другие правила, которым я старался неукоснительно следовать, кроме одного. Его я нарушал постоянно и ничего не мог с собой поделать. Мне запрещалось лаять, когда звонят в дверь, на держать пасть закрытой, но на выше моих сил. Я так Ах, чая я нажила защитить моих дорогих хозяев от подозрительных незнакомцев, что каждый раз заходил со Влаем. Моё рвение хвалили, а суматошность и крикливость осуждали, потому что я гневно налетал как на продавцов и доставщиков, так и на общих знакомых моих хозяев. Единственным исключением в отношении которого мне позволялось Любое сколь угодно безобразное поведение была бывшая жена Боба, как я понял, хозяин была ней не самого высокого мнения, потому что мне официально дали понять, я могу драть когтями её колготки, жевать ремешки её туфель и лаять сколь душе угодно. Даже милосердечная Джейн признала, что это будет только справедливо, учитывая какую Крупную сумму успела высосать жена Боба с какого-то банковского счёта. До этого мне не приходилось жить вместе с мужчиной, поэтому поначалу я относился к Бобу настороженно. Но со временем мне стало ясно, насколько мы, мужчины, похожи. Мы оба любим возлежать на диване в гостиной. Мы ворчим, если нам что-то не нравится. Вам доставляет удовольствие, когда с нами возятся, словно с щенками, почёсывают загривок, целуют в морду и всячески предугадывают желания. Мы ужасно тупим, когда надо ответить на элементарные вопросы о главной. Мы оба искренне обожаем нашу Джен, которая заботится о нас. и разгребают за нами бардак. Кстати, Джейн с первого же дня приняла с меня баловать, превращая в обласканного чрезмерным вниманием ленивого сиборита. Незадолго до моего переезда она решилась постоянной работе. Не похоже, чтобы это очень её расстраивало. Видимо, работа была так себе. Я ж вообще был очень рад, что моя обожаемая хозяйка целый день принадлежит только мне. Баб уходил рано и частенько возвращался ближе к ночи, при этом выглядел он так паршиво, словно весь день убегал от своры доберманов. Джен часто говорила, что правильные вложения дают ей полное право сидеть дома и ничего не делать. Не знаю, в каких вложениях она твердила, но Я не имел ничего против. В какой-то момент хозяйка дозрела до создания первого романа, поэтому стала много времени проводить за компьютером. Я всегда лежал у её ног, пока она щёлкала клавишами, сидя в кресле и глядя в белый экран монитора. Порой она тяжело вздыхала и начинала жаловаться на отсутствие вдохновения. По её словам выходило, что Найти это самое вдохновение очень трудно. Моя жизнь на новом месте довольно скоро превратилась в череду наполненных приятной рутиной дней. Когда Джейн завтракала, я сидел у неё на коленях. Она читала свежую газету, а я ловил носом запаха её бутербродов. Когда Джейн работала, я лежал рядышком, Обычно на любимые подушки, уткнувшись мордой в её тапочки. Когда хозяйка принималась ругаться сквозь зубы на свой компьютер, я вздрагивал и хмурился, переживая за неё. Если Джейн вдруг приходила в голову дурацкая идея прибраться, я, ощетинившись, лаял на пылесос. В общем, всё шло своим чередом. Больше всего мне нравилось, когда Джейн крутилась на кухне, что-нибудь готовила. Мне частенько переподавали вкусности, потому что в отличие от строгого Боба, моя дорогая хозяйка плевать хотела на дисциплину, и особенно если речь шла о еде. Бобу, конечно, мы не рассказывали о своих шалостях, потому что ну, в общем, мы не желали его расстраивать. Да. Но Всё, о чём я рассказываю, вовсе не означает, что моя жизнь была сахарной, как коровье масло. Например, я ужасно мучился одиночеством, когда хозяев не было дома. Если Джейн шла на встречу с каким-то спортзалом, я буквально не находил себе места, пытаясь заснуть и поскорее миновать период вынужденного одиночества, я прикладывался на подушке, на пороге, в кресле. Однако уже через 5 минут снова начинал слоняться по квартире. За покупками меня тоже не брали, но хотя бы результатом таких отлучек джиджень становилась какая-нибудь очередная вкуснятина. Немного примерившая меня с её отсутствием Ещё хозяйка уходила на ужин с бобом, она смотрела на меня извиняющимся взглядом и обещала, что вернётся через пару часов. Какая разница, через пару или нет? У собак нет чувства времени. Для меня даже 10 минут одиночества ужасны. Пожалуй, отлучки хозяйки были для меня самыми мучительными моментами в новой жизни. Я ужасно обижался, когда меня не брали с собой, но лишь до того момента, пока в замке не начинал поворачиваться ключ. Боже. Как же мы, собаки, предсказуемы, воскликните вы. Не только мы, но и большинство людей — Разве нет?